Глава седьмая. Оперение орла. В очаге догорали дрова. Старуха разгребла золу, раздула огонь и подбросила дров. Потом повернулась и приказала мне сесть. Я кинул взглядом низкую и узкую комнату и заметил в дальнем ее конце дверь, заставленную решеткой из прутьев. Старуха поймала мой взгляд и кивнув мне сказала, ⁇ Да там за решеткой находится священная змея ⁇ Не успела она выговорить последнее слово, как змея подползла к решетке и подняла голову. Я не верил своим глазам. Эта голова была величиной с два моих кулака. Змея поднималась все выше и выше. Казалось, она обнюхивает решетку и ищет выхода. Никогда я еще и не видел такой толстой и длинной змеи. Молча смотрел я на нее. Старуха тоже молчала. Наконец, змея соскользнула на пол и медленно уползла в темноту. Тогда только по Аню заговорила. «Юноша!» Лишь очень немногие, кроме членов Потуабу, видели священную змею. Тебя я привела сюда и разрешила ее увидеть, потому что ты совершил великий подвиг, убив большого бурого медведя. Ты храбр и сумеешь оказать мне услугу. Я знаю, ты достанешь то, что мне нужно. А что же тебе нужно? — спросил я, когда она умолкла. — Орлиные перья и пух для молитвенных палочек. Мой запас истощился. Я хочу, чтобы ты поймал орла и принес мне его перья. Но я никогда не ловил орлов. Я не знаю, как ты скоро узнаешь, как это делается. Наш Самаю Отшки? Твой добрый отец Начитима? все тебе расскажет, и ты пойдешь к западне священной змеи на развалинах Пуэбло тонкое дно. Я ничего не понимал. — Какая западня с недоумением спросил я? — ему все тебе объяснит, — нетерпеливо перебила она. — Обещаешь ли ты сделать это для меня? — Да, постараюсь, — ответил я. — Хорошо. Я знаю, что ты добьешься успеха. Не забудь, что я член Путуабу, и, следовательно, могу тебе помочь. Хотя я одинокая старуха, но мне известно все, что происходит в нашем Пуэбло. Я знаю, о чем ты говорил не так давно с твоей доброй матерью Келеманой. Ты сказал, что хочешь сделаться членом Путуабу. Тогда я впервые посмотрел на тебя внимательно. А теперь ступай. Я должна идти к священной змее. Смущенный я вышел и поспешил домой. Мне хотелось рассказать обо всем начитими. И он и Келеман очень обрадовались. По их словам, Аниу оказала мне великую честь, поручив достать орлиные перья. Они решили проводить меня до развалин Пуэбло, где находилась западня священной змеи, а начать обещал рассказать мне все, когда мы туда придем. Два дня спустя мы вышли из Пуэбло. Кроме нашего семейства, в путь отправились Кутова с женой и Чароманой, потоша, его жена и наш старый летний Кацик с женой. Мы переправились через реку, спустились в долину и стали подниматься по старой тропе древних людей, которая вела к заросшему лесом плоскогорью. Было после полудня, когда, поднявшись на высокую скалу, мы посмотрели вниз и увидели развалины пуэбло, которые на языке индейцев кверис называется Тиони. Тева назвала это пуэбло тонкое дно потому что некогда жившие здесь гончары выделывали глиняную посуду с очень тонким дном. Внизу, на северном склоне узкой долины, виднелись полуразвалившиеся дома и развалины нескольких кив. С горы сбегал ручей, который некогда орошал моисовые поля древнего народа. Начетимус сказал мне, что с того места, где мы стоим, видна лишь часть развалин. По узкой тропинке, извивавшейся между скалами, мы спустились в долину, и я увидел вырытые в белых скалах пещеры, в которых много лет назад жили люди. Одна пещера находилась над другой, и скалы походили на трехэтажные дома. Наш кацик повел нас в большую пещеру, находившуюся в стороне от Пуэбло, и сказал, что она будет служить нам жилищем. Мы оставили здесь нашу поклажу, одеяло и съестные припасы, а я, подойдя к старику Кацику, спросил, почему люди покинули это Пуэбло и кто обратил его в развалины. «Много лет назад, — сказал мне Кацик, — здесь, в этой долине и в других горных долинах, жили наши предки Тева. Конечно, и потомки их остались бы здесь» если бы не напали на них Наваки и Апаши. Эти дикие племена пришли с севера и стали воевать с мирным народом Тева. С горных вершин они стреляли в людей, работавших на поле. Сбрасывали с гор каменные глыбы на дома, лепившиеся у подножья скал. Кончилось с тем, что Тева вынуждены были уйти отсюда. Вот почему эта плодородная долина стала необитаемой. «Горько мне думать, что Наваки, мое родное племя!» — воскликнул я. «Но теперь ты Тева, настоящий Тева!» — перебила меня Келемана. «Да, и ты, и одинокий утес стали настоящими Тева», — сказал старый кацик. «Я знаю, что вы оба никогда не будете обижать». Мирных людей. Одинокий утес улыбнулся и закивал головой, и у меня тоже стало легче на душе. Кутова, Патоша и брат пошли на охоту, а мы с начетим и летним кациком отправились в киву оперенной змеи, выстроенную древним народом в большой пещере. Крыша кивы давно провалилась. Часть стены рухнула, но кое-где еще сохранились изображения оперенной змеи и отца солнца, нарисованные на стене красной и желтой красками. Старый коцык остался в Киеве, а ясно-четимый поднялся по узкой крутой тропинке на вершину скалы. Здесь, у самого края пропасти, находилась западня для орлов. Это был четырехугольный сруб из подгнивших сосновых бревен. Ветром давно снесло с него крышу. Мы остановились в нескольких шагах от сруба. и Начитима сказал мне, что это и есть западня Пуаниу, хранительница священной змеи. Здесь и только здесь над кивой змеи ловят орлов для Пуаниу. Мы покрыли сруб новой крышей из тонких палок хвороста и травы. Затем Начитима подробно рассказал мне, что нужно делать, чтобы поймать орла. На закате солнца мы спустились в долину и вернулись в старую пещеру. Наши охотники убили оленя, и мы поели оленины и маисовых лепешек. Начитима разбудил меня незадолго до рассвета, взяв ружье. Я вместе с ним отправился в путь и на склоне горы убил большого индюка. Потом мы поднялись на скалу, где находился сруб, и крепко-накрепко привязали индюка к средней палке крыши. После этого начитима разрезал ему грудь, обнажив сердце, и помазал кровью его перья. Отодвинув хворост, я влез в западню, а начитима снова прикрыл отверстие ветками и, пожелав мне успеха, удалился. Сквозь просветы в крыше виднелось небо, а между бревнами в срубе были щели, и я мог смотреть вниз, в долину. Вскоре я увидел Келиману и Чороману. Они вышли на опушку леса, сели на берег ручья и посмотрели вверх, на сруб. И еще накануне они мне обещали прийти сюда и ждать, пока мне не посчастливится поймать орла. внезапно я почувствовал прилив любви к ним обеим. я был уверен, что нет на свете женщин добрее и великодушнее, чем моя мать и будущая моя жена. и они меня любили. это я знал и был счастлив. мне захотелось стать достойным их любви ради них совершить Великие подвиги. Каркая прилетел ворон, опустился на крышу сруба, посмотрел на индюка и направился к нему. Я просунул в отверстие пруд, который дал мне начитимо, и ударил им птицу. Испуганный ворон вспыркнул и перелетел на ветку сосны, которая росла неподалеку. Оттуда он посмотрел вниз на крышу сруба словно старался угадать, кто его ударил. «Кра-кра!» — каркал он, и вид у него был такой глупый, что я невольно расхохотался. Через несколько минут он вернулся. Видно, очень хотелось ему полакомиться индюком. Тогда я еще раз сильно ударил его прутом, и он быстро улетел. На сруб спустились сорычи и еще несколько серых хищных птиц, но ни одной из них я не позволил отведать лакомого кушания. Они улетели и уселись на ветвях деревьев, которые росли у края пропасти. Я слышал, как они сердито кричали, словно спорили, кому из них лететь к срубу, чтобы узнать, кто их прогнал. Наконец, одна из птиц, должно быть, самая смелая, снова опустилась на сруб, но я больно ударил ее, и больше она не повторяла свои попытки. Эта возня с птицами меня позабавила и сократила часы ожидания. Было около полудня, когда над моей головой раздался какой-то гул. Начитимо меня предупреждал, что этот шум возвещает приближение орла. Потом все стихло, и я увидел, что на край крыши опустилась большая птица. Это был орел. Сначала он сидел неподвижно. Мне было плохо видно его, но я догадывался, что он смотрит на индюка. Я затаил дыхание. Я боялся, что он услышит биение моего сердца. Со мной было мое ружье, и я мог бы легко его пристрелить, но начитимо объяснил мне, что тогда по Пуаню не возьмет перьев. Орла я должен поймать живым и потом задушить. Я весь дрожал, пот лил с меня градом. Я пристально смотрел в отверстие крыши и ждал удобного случая. Орел встрепенулся, и перья его зашуршали. Неуклюже зашагал он по крыше. Я не спускал с него глаз. Подойдя к индюку, он остановился и сильным острым клювом оторвал кусок мяса. Стараясь не шуметь, я поднялся на ноги, Осторожно просунул обе руки в щель между двумя палками и схватил орла за лапы повыше когтей. Он распростер крылья, пытаясь улететь, и едва не оторвал меня от земли. Хворосты трава, служившие крышей, разлетелись в разные стороны, и я притянул к себе орла. Он размахивал крыльями, царапая мне руки, и пытался выклевать мне глаза. Не успел я опомниться, как он клюнул меня в подбородок. Смотри, шрам остался у меня на всю жизнь. Я и не подозревал, что орел может оказаться таким опасным противником. Силы мои иссякли, но огромная птица уже лежала на земле у моих ног. Я придавил ее коленями, не вставал, пока она не перестала дышать. Тогда я перебросил ее через стенку сруба и вылез из западни. Задыхаясь, я упал на землю у края пропасти. Крича, размахивая руками, Келемана и Чорумана бежали к скале. За ними шли мужчины. Я взвалил орла на спину, взял ружье и, шатаясь, зашагал по тропинке им навстречу. Старый коцык взял из моих рук птицу. Осмотрел ее оперение и не нашел никаких недостатков. Все меня хвалили. У меня сильно болел подбородок, но я был так счастлив, что забыл о боли. Кацик объявил, что он сам снимет оперение и от моего имени передаст его паню. Я очень обрадовался, так как начетимо обещал мне пойти на охоту. Мы все вернулись в пещеру, где остались наши поживки. Женщины приготовили маисовые лепешки и жирную оленину. Когда мы поели, келеманы и чаруманы сказали, что они боятся оставаться здесь одни, пока мы будем охотиться. Тогда начитимо предложил им идти с нами, а летний кацик попросил нас подождать, пока он снимет оперение. Пока мы отдыхали, Он начал осторожно сдирать кожу с орла, стараясь не помять перьев. Вдруг где-то неподалеку раздались громкие голоса. Быстро схватили мы наши ружья и выползли из пещеры, чтобы узнать, кто идет. С первого же взгляда мы узнали индейцев из нашего Пуэбло. Их было человек сто, мужчин и женщин. Их привел военный вождь Огоуоза. Облачный ветв, в который узнал, что Начитиму ушел в пуэбло тонкое дно. Наши воины хотели идти на охоту, и Огоо -Ого запросил Начитиму отправиться на следующий же день. Решено было начать охоту утром на склоне горы Обсидиан. Начитиму взял свой мешок с молитвенными палочками и ушел в дальнюю пещеру, чтобы ночь перед охотой провести в уединении. Вечером я заметил, что Чоромана задумчиво и грустна. — Что с тобой? — спросил я. Она ничего не ответила, и я не стал настаивать. Но когда я поужинал и вышел из пещеры, она последовала за мной. Мы уселись на земле под нависшей скалой, и Чоромана шепнула мне. — Мой будущий муж. огота меня пугает. — Что он сделал? — спросил я смотри она протянула мне руку и я увидел большой синяк чуть чуть повыше локтя я собирал их хворост на берегу ручья он подошел ко мне схватил за руку и зашипел эй ты в последний раз я тебе говорю брось эту собаку на ваха я угота буду твоим мужем он хотел еще что то сказать но в это время к ручью спустились женщины угота до боли сжал мне руку повернулся И ушел. Я задрожал от гнева. Этому нужно положить конец. Я хотел было встать, но она удержала меня и воскликнула. «Нет, нет, не ходи к нему!» «О, зачем я тебе рассказала? Я знаю, что Угота не может причинить мне зла. Больше мы никогда не встретимся с ним наедине. Подумай, что будет, если ты отдашься гневу и убьешь его? Его друзья убьют тебя!» а мой отец, начитимый потоша, захотят отомстить. О, неужели ты не понимаешь, что должен держаться от него подальше? Это я понимал и обещал сегодня не говорить с уготой но добавил, что пручу его, если он посмеет снова ее обижать. Чароманы сказал я, — «этому нужно положить конец. Пойдем к твоим родителям». Скажем им, что я хочу быть твоим мужем, а ты моей женой. Тогда Огота -то не посмеет тебя тронуть. О, если бы мы могли это сделать! Но ты забыла клятве, которую я дала моему деду. Этой клятвы я не нарушу. Да и моя мать не согласится, чтобы я стала твоей женой, пока ты не вошел в Патуабу. Но зачем? Зачем старик взял с тебя эту клятву? Он очень меня любил. Вот почему ему хотелось, чтобы мой муж был великим человеком и вождем. Тяжело у меня на сердце. Кажется мне, что не миновать нам беды, — сказал я. Ночь спустилась в долину. В пещере развели костер, мы встали, и Чаромана шепнула мне. Не бойся, быть может, нас ждет немало тяжелых испытаний, но я уверена, что все уладится. В ту ночь я почти не спал. На рассвете вернулся начетимый и, переговорив с Огоуозой, объявил, что пора собираться на охоту. Вскоре, после восхода солнца, все охотники выстроились на площадке перед пещерами. Пятерым начетимо велел остаться в разрушенном публо и охранять женщин, а остальным приказал следовать за ним. Включаемый его брата. у нас было. Сорок шесть человек. У двадцати четырех имелись не только лук и стрелы, но также и ружья. Мы вышли из долины и поднялись на поросшие лесом плоскогорье. Отсюда ясно видна была вершина священной горы Обсидиан. Казалось, гора находится совсем недалеко, и мы найдем до нее задолго до полудня. Все шли гуськом по лесной тропинке. Мы с братом старались ни на шаг не отставать от начетимы. Вдруг одинокий утес наступил на развязавшийся шнурок своего мокасина и оборвал его. Пришлось остановиться и починить ремень. Мы с братом остановились, а остальные охотники обогнали нас. С ними был Угота, который злобно посмотрел на меня, но я сделал вид, будто не замечаю его». Я боялся встретиться с ним глазами, так как не надеялся на свою выдержку. Вскоре мы догнали отряд, но не стали пробираться к начитиме, а пошли сзади. На широкой просеке начитимые и сделали остановку, но нигде не видно было ни лосей, ни оленей, а через несколько минут мы тронулись дальше. Мы с братом пересекли просеку. И только что вышли на лесную тропу, как вдруг раздались выстрелы, громкие крики, и на наших охотников напал отряд индейцев, разукрашенных перьями и разрисованных черной и красной красками. Я узнал их с первого же взгляда. Это были Уты, близкие друзья Навахов. Много раз видел я индейцев этого племени в лагере моего отца. В первую минуту я испугался, думая, что на нас напали навахи, но, убедившись в своей ошибке, очень обрадовался. Я увидел, как упали трое из нашего отряда, услышал голоса огоуозы и начекимы, призывавших нас стрелять в неприятеля. Я побежал вперед. Брат ни на шаг от меня не отставал. Вскоре мы пробились в первые ряды наших воинов и бросились на утов». Военный вождь Огуоза громко кричал «Вперед, смелей! Стреляйте, стреляйте!»